Глава седьмая. Менем Шабаки. На самом деле мне, конечно, льстило восхищение Степняка. Тем более я его нисколько не боялась. Со мной был Герхард. Любой девушке приятно, когда на нее украдка кивают горячие взгляды, когда подают руку при выходе из кареты, когда будто незначай задевают коленом Не будь мое сердце занятое стебаном, я бы, возможно, даже немного увлеклась Степняком. Но сейчас он меня скорее забавлял. Какой же он мужчина? Он слишком молод даже не оборотень. Мне всегда нравились мужчины постарше. Отец вон маму почти на 20 лет старше. А гармоничные пары, чем мои родители, я не встречала. И вообще, в горах принято, когда мужчина берет в жены девушку много младше себя. Во-первых, оборотень никогда не приведет женщину в родительский дом. Оборотни деликатны. Но в полнолуние у многих бывают проблемы с терпимостью. Они становятся раздражительными и невоздержанными. Мы с Герхардом оттого и выехали сразу после полнолуния. Так вот, оборотень, прежде чем создать семью, дом строят или покупают, а это дело не быстрое. А во-вторых, сами девушки предпочтут мужчину, который способен прокормить семью с ремеслом, с некоторыми накоплениями. Потому что в горах принято рожать друг за другом несколько детишек, а их нужно кормить, одевать и учить. Словом, ровесники мне были не слишком интересны, а за это меня, собственно говоря, и сослали к деду. Сейчас-то я понимаю, что сама во всем виновата. Вот что мне в замке нев не сиделось? Вспомнила. В горах из мужчин только прислуга и пастухи. А я ведь девушка, красивая, смею надеяться. Девушка, мне замуж хочется. Только не за сопляка Ваенга, Или еще хуже, тощего сыну лорда Стерлинга. Мне Эстебан нравится. Разумеется, я прекрасно понимала, что шансов у меня никаких. Ему ведь за сорок, он женат. И это не считая того, что он король. Только раз меня это остановит. Люблю я его, всем сердцем люблю. А это значит, что у Степника никаких шансов меня заинтересовать нет. Да и простолюдин он. Зачем мне лишние проблемы? С другой стороны, я его хотя бы не боялась. А вот те двое горожан внушали мне отвращение и тревогу. От их запаха меня просто выворачивало. Нет, они не воняли немытым телом, у них не пахло изо рта, одежда была свежая. Герхард вообще не понимал, что мне не нравится. А я всегда была очень нюхастая. От запахов духов и притираний у меня темнело в глазах. А от ароматов трав я чихала. От мужского пота могло натурально стошнить. Даже чистое тело оборотня или смеска для меня имело свой аромат. Людей я чуяла гораздо слабее. Степняк для меня ничем не пах. От вдовы довольно приятно пахло мылом и мятными постилками. Из саквояжа торговца так несло металлом, что я не могла понять. Неужели никто не чувствует? К запаху Герхарда я принюхалась давно. Он свой. А эти двое? Нет, они злые. Они мне отвратительны. А еще тот, который старше с выбритым лицом, иногда так на меня смотрел, словно всякие непотребства мечтал делать. На одной из остановок я достала из сапога кинжал и спрятала в складках широкой юбки. Мама специально вшила туда карман. Не думаю, что я смогу ударить оружием человека, но так хоть немного спокойнее вообще толба кучера у нас здоровики а один из них еще и маг один дремал на крыше другой правил парой лошадей останавливались мы каждые четыре часа размять ноги сходить в кустики перекусить добавить угля в печку у дорожных карет печка металлический короб снизу через решетку в полу теплый воздух поднимается вверх «На самом деле я периодически добавляю огня, только этого пока никто не заметил. в Корите тепло, пришлось даже шаль сбросить. А я с и кафтан уже снял. Против воли, любой с его тонкими, почти девичьими запястьями в пене кружев. Эх, будь он лет на десять постарше, я бы с удовольствием с ним пофлиртовала. А сейчас увольте». Хорошо, хоть он больше не говорил глупости. Просто смотрел, не так, как без бороды а взглядов за меня в жар бросала и ладони потели. Спасибо, мамочка, что ты отправила меня не в полнолуние. Любой здоровый оборотень от таких взглядов, как лучина, вспыхивает. Тем более я, огненный маг. Сейчас-то голова кружится. И ведь даже Герхард не замечает ничего. Как степняку удается? К трактиру, где нас ждет горячий ужин и мягкая постель, мы подъезжаем поздней ночью. Свободных комнат всего две. В одной постелили женщинам, в другой совсем маленькой на полу спят Герхард и господин Грэнг. Степняк вызвался спать в карете. Он невысокий, ему удобно. Один из кучеров вообще не спит, стережет сундуки. Второй на конюшне с бандитами. Под поношенными одеждами вдовы, оказывается, скрывается красивое тело и великолепные золотые волосы. У нее талия такая тонкая, что можно пальцами обхватить, а бедра и грудь напротив меру полные. Я завидую. Моя фигура гораздо скромнее. Зачем же она прячет такую красоту под одеждой это не по размеру? Если бы ей надеть красивое платье, сделать прическу и почаще улыбаться, на нее мужчины бы заглядывались. Впрочем, это не мое дело. Мало ли что у нее в жизни стряслось. Наскоро обмывшись водой из таза, я накидываю чистую сорочку, Переплетаю косу и засыпаю, кажется, раньше, чем моя голова касается подушки. Чуть свет нас поднимают стуком в дверь. Ох, приеду к деду, неделю отсыпаться буду. Бурча под нос, натягиваю вчерашнее платье, застегиваю тьму маленьких пуговок на груди и животе, заворачиваю в шаль, растирая руки. меня знобит от недосыпа. Вдова, у которой оказывается красивое имя Мелисента, тоже выглядит помята. Мы спускаемся в общий зал, где нас ждет горячий чай и жидкая сладкая каша с сушеными ягодами. Герхард, видя, что меня сотрясает дрожь, пытается натянуть на меня свой кафтан. Но он настолько огромный, что кажется, я могу влезть в один его рукав. А я вежливо предлагаю свой жилет. У нас такое не носят. Кафтан без рукавов только недавно придумали во Франкии. Подобная одежда кажется мне куда удобнее любимых в горах без рукавок которые надеваются через голову. А чего мы не догадались сделать застежки спереди? И все же надеть одежду чужого мужчины совершенно недопустимо. Но Герхард благосклонно кивает. В дороге правила приличия смягчается, но не настолько же. Тем не менее я, не найдя возражений, просовываю руки в рукава и запахиваю жилет на груди. Он красивый, черный, с золотым и алым шитьем. И хранит тепло тела Аяза, отчего мое сердце вдруг пускается в скач А еще запах степняка мне неожиданно приходится по душе. Он пахнет травами, горячим ветром и немного мужским потом. Осознав сей факт, я немедленно хочу снять чужую вещь, но боюсь оскорбить человека. Он же не имел в виду ничего такого. встречая взглядом с Аязом, и догадываюсь, имел, и еще как. Его глаза обжигают. Он очень доволен видеть меня в своей одежде. Удивительно, как быстро я научилась читать его лицо. Вот настроение Эстебана мне удавалось угадывать далеко не всегда. Я порой не понимала, счастлив он или зол. А если зол, то на кого? На меня? На себя? На прислугу? Впрочем, в его присутствии я думала совершенно о другом. Стоило ему меня коснуться даже не нароком даже краем рукава. Я заливалась краской, а в животе ёкало, будто я летела вниз на качелях. Пропадали все мысли, слабели колени, дышать было трудно. А уж когда он меня целовал, я забывала, что внутри меня огонь. Напротив, я растекалась, как вода. Даже воспоминания о его поцелуях кружат голову. Наверное, у меня был совершенно глупый мечтательный вид, когда я думала об остыбанья потому что Герхард ткнул меня локтем бок а взгляд Аяза вдруг стал очень злым. Едва удержалась от детской выходки, очень хотелось показать ему язык. Сразу и согрелась, и повеселела. С аппетитом выхлебала не самую вкусную кашу, завернула салфетку ломоть хлеба с сыром. Сейчас не стоит в себя пихать много еды, укачает еще, а вот на следующем привале пригодится. День прошел спокойно, как в вязком тумане. Подозрительные мужчины вели себя подозрительно тихо. Торговец строил байки, а я срассказывал о францких обычаях и новинках, а я переводила. К вечеру мы все почти подружились. В этот раз трактир был богаче, каждому нашлось место. Нас с Меллисентой поселили в комнате для особых гостей. Здесь была даже своя отдельная мыльня. Без водопровода, конечно, но воду принесли. А уж нагреть ее я запросто сумела сама. Смыв грязь и усталость, мы плотно поужинали. Мелисента уснула сразу на своей половине огромной кровати, а я ворочалась сбоку-набок. За день вдоволь надремалась на плечо у Герхарда. То и дело проваливалось в сон, поэтому даже не удивилась, что ночью спать мне уже не хотелось. Накинула шаль поверх ночной сорочки, выглянула в коридор, хотела кликнуть служанку и попросить теплого молока. И замерла в дверях, наткнувшись на взгляд черных глаз. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Дыхание перехватило. А яс тоже был полуодет. Рубаха расстегнута до самого пупа. Штаны сползли на бедра. Черные волосы свободно спадают на плечи. от чего то вид его смутил. Заставил жарко вспыхнуть щеки. Что я полуголых мужчин не видела? У отца в замке по летнему времени оборотни по двору и вовсе в портках бегают. Да и братья мои лет до шести могли голышом по дому носиться герхард при мне передевался не раз отца и дядю кирьяна не раз обнаженными до пояса видала только все они кроме братцев конечно с шерстью заросшие как звери. у отца даже на спине седые волосы имеются а у а я за грудь голая совсем без волос только от пупка начинается темная дорожка растительности уходящая вниз за пояс штанов в полутьме коридора он не выглядел юноши Это мужчина, и мужчина кажется опаснее, чем отцовские воины. Под его тяжелым взглядом остро почувствовала, как неприлично облегает мое тело тонкий батис-сорочки. Темные соски просвечивают сквозь белизну ткани. Впрочем, плечи и грудь прикрыты шалью. Мысленно надавав себе пощечин, шагнула назад в спасительный покой спальни. Вслед долетела по-славски. «Доброй ночи, минем шабаки».